Но у Луизы были трудные роды, Джастин, не унималась Лавиня, а Даниэль такая маленькая и хрупкая. Она сильнее Луизы, матушка, и я согласен с вами и буду настаивать, чтобы по возвращении в Лондон Даниэль посетила доктора Стюарта и получила от него все необходимые рекомендации. Лавинья сразу успокоилась. Доктор Стюарт был общепризнанным при дворе акушером, а Джастин, при всей своей терпимости к непредсказуемому поведению жены, сможет настоять на том, что считает для нее необходимым. Семейство Дюкло, принимавшее в то утро графа и графиню Линтон, Уже не производило того ужасного впечатления, как несколько месяцев назад, когда все они ютились в холодной, вонючей и грязной комнатушке в трущобах лондонского «Ист-Энда». Лица ребятишек округлились, их пухлые щечки пылали здоровым румянцем. Они плотным кольцом окружили Даниэль, распределявшую подарки. Затем заставили ее играть в прятки. Мадам Дюкло и ее супруг спокойно наблюдали эту картину, уже не стесняясь участия в детских играх самой графини Линтон. С его же светлостью поначалу отношения не очень складывались. Правда, скованность быстро исчезла после того, как Джастин выпил большую кружку «Сидра», собственноручно изготовленного месье Дюкло, и отведал фруктового пирога, испеченного его женой. Когда же Даниэль подняла на руки маленького Гийома, которому уже исполнилось десять месяцев, и посадила его на колени Линтона, атмосфера и вовсе стала непринужденной. «Милорд должен привыкать к детям», Хитро подмигнув супругу, сказала Даниэль. «Ведь в июне у него самого появится младенец». Новость вызвала бурю радостных восклицаний и поздравлений. Но тут из кухни донесся запах жареного гуся, и Даниэль, зажав ладонью рот, бросилась через открытую заднюю дверь во двор. «Ничего, в ее положении это нормально». Поспешила успокоить Линтона мадам Дюкло. «То же самое было у моей супруги», — добавил месье Дюкло. «Но через несколько недель все пройдет. Вот увидите. И тогда мадам Даниэль начнет просить у вас чего-нибудь совершенно невозможного. Помню, как моя жена в феврале вдруг захотела персиков. Мне пришлось обегать весь Париж, чтобы их достать». Правда, все это происходило давно. Я сейчас приготовлю вам ячменный отвар. Он очень хорошо помогает в таких случаях. Прошу вас, не беспокойтесь, мадам. Запротестовала, вновь входя в столовую, Даниэль. Мне уже лучше. А потом надо дать вам возможность приготовить обед. Мы сейчас уйдем. Это дело двух минут не отступала мадам Дюкло. Она выдернула из подвешенной к потолку гирлянды каких-то трав несколько волокон и положила их в стоявшую на плите каменную ступку, затем растолкла их тяжелым пестиком и залила крутым кипятком. Получилась ароматно пахнувшая жидкая смесь, которую осталось только налить в чашку и поставить на стол. Выпейте это, детка, почти потребовала мадам Дюкло. Даниэль взглянула на серо-зеленую жидкость и сморщила нос, потом смело поднесла чашку ко рту и отпила глоток. Напиток оказался на вкус очень мягким и не лишенным приятности. Джастин посмотрел на жену и с облегчением заметил, как на ее щеках вновь появляется розовый румянец. Теперь, чем скорее она вернется домой, тем будет лучше. В уютной гостиной Даниэль ждет мягкое кресло перед горящим камином и низенькая скамеечка для ног.